Сегодня десятое число, напомнил президент. Ты думаешь, они только собираются приехать? Они давно уже в городе. Лучше ищите их здесь. Они наверняка постараются появляться в тех местах, где планируют террористический акт. У нашего российского гостя нет вопросов? Нет, сказал довольный вторым совещанием Савельев. На этот раз нет. Глава 16. В этом городе все казалось другим. Исчезли улыбки с лиц прохожих, на торговой, прежде служившей главной авеню для прогулок горожан, уже не было слышно громких приветствий и радостных восклицаний. Появившиеся повсюду супермаркеты и магазины придали городу новый вид, но лишили его прежнего очарования. Начали перестраиваться дома, Внешний вид которых раньше пробуждал ностальгию, а теперь вызывал неприятие своей унифицированностью и явным вызовом Исчез приморский бульвар, главное место отдыха горожан. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в этом сами люди были виноваты меньше всего. Просто наступающее море, словно чувствуя драму города, решило добавить в нее новые штрихи и затопило большую часть бульвара, бывшего ранее гордостью горожан. Море поднялось до опасного уровня и уже грозило подлинным экологическим бедствием для всего города. Может быть, оно, как живое чувствовало все перемены, происшедшие с этим удивительным городом, и так гневно реагировало на них. Старожилы шепотом рассказывали, что в январские дни 90-х, когда советская армия вошла в город, трупы сбрасывались в море. Возможно, это были только слухи, возможно, несколько трупов действительно выбросили в море. Но как бы там ни было, именно в последние годы море начало угрожающе подниматься, затопляя окрестности. Ностальгия по бульвару усиливалась еще и потому, что не осталось многих людей, некогда составлявших удивительный этнический и многомерный мир горожан. Но даже уехавшие из города армяне не стали перебираться в Ереван. После Баку такая замена была тяжелее всего. Они оседали в Нью-Йорке и Париже, уезжали в Москву и Ленинград, перебирались в Белоруссию и на Украину. И везде, где бы они теперь ни были, сохраняли в душе благодарность и память об этом удивительном городе. Потом была вторая волна эмиграции. Все уезжали в Израиль. Собственно, эмигрировали и раньше, но после распада страны явление это увеличилось тысячекратно. Многих напугали кровавые события начала девяностых. И еще многие просто решили, что пора уезжать. Третья волна, самая большая, началась после прихода к власти Народного фронта. Интеллигенция, русскоязычное население, музыканты, композиторы, писатели, художники, составлявшие гордость города, его славу и надежду, покинули город. Многих гнало отсюда и тяжелое экономическое положение. И лишь в последние несколько лет отток населения несколько уменьшился. Но это уже был не тот город. Бывший когда-то одним из культурных центров огромной империи, теперь он постепенно превращался в обычную столицу небольшого мусульманского государства. Все чаще появлялись на улицах женщины с платками на голове, Все призывнее раздавались крики с минаретов мечетей, призывающие не забывать правоверных о своем долге. росло число беженцев, несчастные без дела слонялись по улицам Баку, представляя удручающее зрелище. Но появившиеся в большом количестве иностранцы, казалось, не замечали ничего. Для них это был обычный варварский город, в котором нужно проповедовать основы западной цивилизации. Многие даже не знали, что культура этого народа насчитывала тысячелетия, многие не подозревали, что этот народ говорил на языке, на котором создавались удивительные литературные произведения еще в те времена, когда в Скандинавии дрались викинги, а самой Англии или Франции не существовало. Аналогичная ситуация складывалась и в другом многомерном и исторически значимом городе империи Тифлисе. но в нем безысходность усиливалась и разрушениями столь зрима напоминавшими горожанам о самом страшном несчастье гражданской войне приехав сюда вместе с Леонидовым дронго повез подполковника по известному ему адресу он правильно рассудил что в столь сложное время в отеле лучше не появляться Получив информацию о готовящемся террористическом акте, местные органы безопасности наверняка прежде всего заинтересуются клиентами отелей. К тому же Дронго не был российским гражданином и не хотел ненужной огласки. Уже вечером этого дня Дронго достал карту города. Это тоже было довольно большой проблемой, так как местная полиграфия уже давно не печатала подобной продукции, а оставшиеся после распада страны карты устарели. пришлось обратиться к архитекторам, разумеется, выплатив им соответствующее вознаграждение. Аэропорт, задумчиво говорил Леонидов, склонившийся над картой, самое удобное место аэропорт и трасса, по которой будет проходить президентский кортеж. Нет, возражал Дронга, не получается. В аэропорту отработаны меры безопасности, оставшиеся еще с советских времен. Там террористам будет очень трудно развернуться. К тому же их просто не выпустят на летное поле. А пассажиры, которые в это время будут в здании аэровокзала, дрон улыбнулся. Здесь своя специфическая ситуация. Это не Америка и не Англия. Если понадобится, аэровокзал просто закроют на час, отменив все рейсы. Никого не интересует, что кто-то может куда-то опоздать. то же самое и с прохождением машин по трассе. Трасса будет перекрыта заранее. Закроют всю дорогу, не пропуская ни одной машины. У террористов даже теоретически не должно быть шансов. А если они нападут при выходе гостей из здания аэровокзала? Ведь наверняка гости будут проходить через депутатскую комнату, уточнил Леонидов. Тоже нет. Автомобили подаются прямо к трапу самолета и прямо с лётной площадки гостей увезут в город. Единственное возможное место для покушения здание нового аэровокзала. Там обычный бардак, рядом всегда большой базар, и какой-нибудь ловкий снайпер может оказаться на крыше здания. Но такие вещи обычно знает и охрана президента. Нужно сказать, что у Алиева работают совсем неплохие профессионалы. Они знают свое дело. представляю, как им трудно посочувствовал Леонидов. С одной стороны, постоянная готовность, а с другой мнение самого президента, который тоже разбирается в таких вещах. Тем более мы, конечно, можем поехать в аэропорт, но я думаю, главный удар они нанесут не там. Да и невозможно предположить, что снайпер успеет за считанные секунды убрать обоих президентов. Значит, на трассе, сказал Леонидов. Я утром разговаривал с Савельевым. В Баку уже нашли того офицера, за которого просили Матюхин и Кабахидзе. Это Али Скерсамедов, работник ГАИ. Мне кажется логично предположить, что главный удар будет нанесен с его помощью. Может быть, согласился Дронго. Но меня очень смущает одно обстоятельство. Гродис и его люди не просто террористы, они бывшие офицеры КГБ. знающие оперативную работу, поэтому наверняка должны сознавать, что прибегать к услугам наркомафии в таком вопросе не просто опасно, но и глупо. Тем не менее, они соглашаются даже проконтролировать часть груза Матюхина, доставляя его в Мюнхен. Соглашаются заплатить неслыханные суммы в тысяч долларов, чтобы устроить двух офицеров на работу в правоохранительные органы. Но если они в этом так заинтересованы, Почему они не дают эти деньги самим офицерам? Уверяю вас, оба бывших сотрудника правоохранительных органов и в Грузии, и в Азербайджане прекрасно знают, кому, как и сколько нужно дать денег, чтобы получить место. При этом была бы абсолютная гарантия сохранения тайны. Вы считаете, что Грулодис придумал какую-то игру? спросил Леонидов, понявший, что хочет сказать Дронга. Убежден. Он обязан был сознавать, что среди людей мафии обязательно будут осведомители КГБ или МВД, и сведения в той или иной мере станут известны другой стороне. В таком случае, зачем они так рискуют? Думаю, что это отвлекающий ход. Уверен в этом. Посмотрите, что получается. Сегодня уже десятое число, а мы не знаем ни одного исполнителя. Мы не знаем, где будет нанесен удар, кто его нанесет. Каковы их планы. Зато мы знаем о двух офицерах, один из которых почти алкоголик, а второй просто неудачник. И Гродис хочет убедить, что с помощью этих людей он готовит такое сложное покушение. Я в это не верю. Через наркомафию он подставил нам этих людей, чтобы мы сосредоточили на них все внимание. А он в это время нанесет удар где-нибудь в другом месте. Интересная версия, нахмурился Леонидов. Это не версия. Во-первых, Связного мафии во Франкфурте очень плотно опекали. Так плотно, что ему даже удалось уйти от нашего наблюдения. Сначала я думал, что Гродец просто решил перестраховаться, но потом понял, в чем дело. Ему было важно, крайне важно продемонстрировать нам, что он очень бережно охраняет связного мафию. Так бережно, что даже оставили свою аппаратуру у него в номере отеля. Показывая всю степень своей заинтересованности в этом связном, мне кажется, здесь они несколько переиграли. Связной мафии не такая большая фигура, чтобы его так охранять и так демонстративно убирать из-под нашего наблюдения. Значит, все это был трюк самого Гродиса. Я вас понял, кивнул Леонид. Может, вы и правы. Но в любом случае мы должны быть готовы к тому, что покушение может состояться и на трассе, и в аэропорту. Мы просто не успеем, возразил Дронга. Если поедем в аэропорт, то не успеем вернуться обратно, потеряем несколько очень важных часов. Я предлагаю остаться в городе. Главные события произойдут во время подписания контракта или во время банкета. Именно там Во дворце Гюлистан они нанесут свой главный удар. В президентский дворец им не попасть, он достаточно закрыт, да и там знают своих в лицо. А вот во время подписания договора и вечером на банкете может произойти все что угодно. Будет масса незнакомых друг другу людей. В таком случае нам нужно взять в российском посольстве приглашение и на церемонию подписания договора, и на вечерний банкет. Понял, Леонидов. Чем быстрее вы позвоните Савельеву, тем лучше. Хотя нет, лучше не звоните, а поезжайте прямо туда. Телефоны в посольстве могут оказаться под наблюдением. Но почему? Ну, как вынужденная мера безопасности. Террористы могут использовать и другие каналы, информации, о которых мы пока не знаем. Ведь утром вы и говорили с Савельевым по телефону с улицы. Лучше поезжайте туда сами. Вы хотите, чтобы все знали о моем визите в посольство? нахмурился Леонидов. Не волнуйтесь, усмехнулся Дронга. Я такого бы вам не посоветовал. Российское посольство находится пока в здании гостиницы Азербайджан, а там, кроме них, еще несколько зарубежных посольств: Китай, Казахстана, Грузии еще чьи-то. Запах нефти слишком сладкий, и посольства открываются одно за другим. В отеле много и обычных гостей, Там слишком много людей, чтобы вас могли засечь. Поэтому езжайте спокойно. Именно поэтому вы считаете, что они нанесут удар в такой обстановке. Понял всю ситуацию, Леонидов. У нас в запасе всего два дня, напомнил Дронга. И мы пока еще ничего не знаем. Глава 17. Они сидели за столом, склонившись над планом. Все четверо еще раз внимательно уточняли последние детали. Значит, действуем, как договорились, делал последнее уточнение Гродис. Мирослав и Никита, переодетые в форму офицеров милиции, будут ждать вот на этом подъеме. НВР будет стоять на проспекте у светофора. Ты убежден, что сумеешь подойти к офицеру Гаи достаточно близко? Он мой знакомый. Кулнул Энвер. Конечно, подойду. Вы выучили слова, которые я говорил вам? Да, разница в акцентах. Я еще два дня попрактикуюсь. Вы хорошо знаете турецкий, одобрительно сказал Энвер. Но это плохо, так как может сказаться на вашем произношении. Они практически идентичны, но азербайджанский язык мягче, и в нем больше русских и персидских слов, тогда как в турецком обилие французских. Я помню, кивнул Гродис. Мирослав, что у нас по кандидатурам? Ты уже определился? Мы наметили троих. У купчи было бесцветное лицо и вполне заурядная внешность филера, какая и должна быть у этого офицера, осуществлявшего ранее наружное наблюдение за иностранцами. Одного, министра строительства, пришлось отбросить. Его не будет в этот день в Баку, он улетает в район, уже получил разрешение в кабинете министров. Остаются двое. Писатель Гамид Убатлы, вот его фотография. Он наверняка будет на банкете в честь приезда Шварнадзе. И заместитель министра внутренних дел. Вот и его фотография. Оба имеют ярко выраженную внешность и наверняка получат пропуска на банкет. Гродис внимательно посмотрел на фотографии. Пышноуса и мужчины строго смотрели на него с обоих. И кого вы решили выбрать, спросил он. Писателя. Во-первых, у него более характерная внешность. Обратите внимание на его солидную седую шевелюру. Во-вторых, мы обращаем внимание и на чисто психологический фактор. Это восточный город. Здесь многих знают в лицо. У известного писателя никогда не попросят паспорт. Обычно проверяют только приглашение. На это весь расчет». А у заместителя министра внутренних дел могут попросить паспорт? улыбнулся Гродис. Тоже нет, но риска больше. Вы можете не так загримироваться, и вас узнает кто-то из стоящих в дверях работников милиции. Ты лучше проверь, чтобы там не оказалось никого из знакомых этого писаки. Уже проверили. Ни родных, ни близких нет. Мы позвоним ему заранее и скажем, что встреча начнется на час раньше, когда у дверей дворца Гюлистана, где должен состояться банкет, никого не будет. Остальное уже отработано. «Пройдемся еще раз, предложил Гродис, взглянув на сидевшего рядом Корсунова. Посторонний наблюдатель даже не заподозрил бы в этом человеке молча следившим за беседой профессионального ликвидатора, который есть во всех крупных спецслужбах мира. Главное достоинство таких людей, кроме, разумеется, чисто профессиональных навыков по устранению нежелательных свидетелей, это золотое молчание, благодаря которому они могут рассчитывать несколько продлить свою жизнь, а сама жизнь ликвидатора всегда непредсказуема и опасна. В какой-то момент руководство может решить, что его знания опасно приблизились к тому пределу, за которым может начаться провал всей цепи. Или, еще хуже, намеченная жертва ликвидатора настолько значима и столь влиятельна, что следующий в цепи, сам ликвидатор, тоже подлежит уничтожению. А иногда уничтожению подлежит и антиликвидатор, осуществивший акцию устранения ликвидатора. Ни одна серьезная спецслужба мира не любит оставлять явных следов своей деятельности. Банкет начнется ровно в семь часов», — неторопливо говорил НВР, глядя на лежащий перед ним план дворца. К этому времени будет сервирован стол. Руководство республики вместе с наиболее почетными гостями садятся за центральный стол, стоящий справа от входа. Это четкая традиция, которой всегда придерживаются. Все столы расположены таким образом, чтобы видеть центральную часть сцены, с которой будут выступать артисты и произноситься речь. Наш подарок будет там ровно в пять часов вечера, как раз перед последней проверкой. В этот момент уже будут разложены ложки, вилки, ножи, и присутствие металла на столе никого не удивит. Даже если кто-то из офицеров охраны попытается проверить его наличие металлоискателем. Ты уверен, что Кезим успеет заложить взрывчатку в наш подарок? Строго спросил Гродис. С Энвером он разговаривал по-немецки, а с остальными по-русски. Впрочем, Мирослав хорошо знал немецкий язык, а Никита понимал, о чем идет речь. Конечно, успеет. Завтра вечером я передам ему пакет. Завтра никакой охраны во дворце еще не будет, и пронести взрывчатку легче. Послезавтра уже никто не сумеет ничего пронести. Кизим заложит пакет точно так, как я его учил, и все обработает. Иногда они проверяют с собаками. Надеюсь, кивнул Гродис, эта часть плана самая важная. В день банкета 12 продолжал Энвер Я буду находиться на проспекте Нефтяников, недалеко от здания Азнефти. Заранее позвоню Гамиду Убатлы и предупрежу его о необходимости быть в здании дворца на час раньше. Объясню, что так решено в последний момент. Он только недавно избран депутатом, и раньше его редко приглашали на подобные мероприятия. Расчет психологически верный, он ничего не заподозрит, решив, что это обычная практика. а на проспекте Нефтяников я остановлю его автомобиль, поверну на другую дорогу. Он обязательно проедет мимо стоящего на углу светофора, чтобы подняться наверх к президентскому дворцу и проехать дальше к дворцу Гюлистан. Там я его обязательно остановлю. Дальше Гродис внимательно следил за объяснением, по лежащему перед ним плану города. Вот здесь, показал на схеме Энвер На Боиловском подъеме я арендовал гараж. Там и будет стоять машина, похожая на служебный автомобиль у Батлы. И здесь же его будут ждать двое работников ГАИ. Вам нужно заранее подобрать мундиры, напомнил Гродис, обращаясь к офицерам. Это как раз самая легкая часть операции, криво улыбнулся Мирослав. Тем не менее, крайне важное «Холодно», — заметил металл Не забывайте о том, что в Стамбуле Галинский обо всем рассказал Дронга. Мы обязаны быть готовы к любой неожиданности. Энвер, продолжай. Как только мы меняем машины, снова склонился над планом Энвер. Никита Корсунов садится за руль в качестве водителя. В Баку много русских водителей, которые очень ценятся руководством за пунктуальность и дисциплину. Никто ничего не должен заподозрить. Хозяин машины вполне мог сменить своего шофера. и машина подъедет к зданию дворца Гюлистан примерно за час до начала банкета. Людей там будет еще немного, и можно пройти относительно спокойно. Мне нужно самому увидеть этого писателя, напомнил Гродис, даже поговорить с ним, услышать тембр его голоса, его походку, внешность, манеры. Чтобы чувствовать себя уверенно, я обязан знать исходный материал. Завтра у него встреча в университете. Если хотите, мы поедем вместе, посмотрите на него, предложил Энвер. Обязательно, но только так, чтобы я успел в аэропорт. Ты не забыл, что прилетает еще один человек? Завтра мне понадобится автомобиль, и желательно очень старый и очень разбитый. Ты эти мои просьбы помнишь? Да, конечно, смутился Энвер, Но я думал, что сам отвезу вас в аэропорт. Не нужно. Я должен ориентироваться в городе сам. Заодно проверю и свой азербайджанский. Признаюсь, после турецкого трудно ставить акценты в этом языке. Ну, давай дальше. Вы должны загримироваться так, чтобы никто не сомневался, что это и есть тот самый писатель. После этого вы предъявляете его пропуск и проходите в здание дворца. Ваше место и номер столика указываются в пропуске, но вам нужно сделать все, чтобы сесть за другой столик, иначе вас могут узнать. Не узнают, возразил Гродис. Как только я войду в здание дворца, сразу спущусь вниз в туалет. Мужской туалет ведь находится в этой стороне, довольно далеко от входа, верно? Да. Вот там я и сделаю все необходимое, чтобы избавиться от грима и парика. а потом поднимусь наверх. это рискованно, прошептал Анверк. На вас могут обратить внимание. Это менее рискованно, чем под видом известного человека подниматься в зал, где его почти все знают. Я продумал план во всех деталях. Там будет множество иностранцев и представителей двух сторон, так что многие не будут знать друг друга в лицо. Главное пройти линию охраны. А уж наверху мы сумеем разобраться. Не волнуйся, Энвер, у меня будет еще и страховка. Какая страховка? не понял Энвер. Причем тут страховка? Я войду в здание не один. Ты ведь сам говорил, что Гамит у Батлы будет обязательно с супругой. Значит, и мне понадобится своя спутница. У вас есть подходящая женщина? вскинул Нагродиса на удивлённые глаза Инвер. Ему никто не говорил, что в операции примет участие женщина. Постараюсь ее найти в оставшиеся два дня, криво улыбнулся Гродис, больше он ничего не стал добавлять. Янверс взглянул на других офицеров, сидевших с ним за одним столом, и не стал ничего спрашивать. Раз Гродис сам не хочет объяснять, не стоит и пытаться расспрашивать. Он бы все равно ничего не сказал, но откуда он возьмет эту неизвестную женщину? Они ведь раньше планировали просто уничтожить второй паспорт и приглашение в Баку. Иногда находились некоторые типы, предпочитавшие являться на прием в гордом одиночестве, не считая возможным брать с собой и своих жен. "Никита Корсунов будет ждать вас в автомобиле", продолжал Инвер. "Как только вы дадите сигнал, он нажмет кнопку. И уже затем вы покинете здание дворца". Мы внесем в этот план небольшие изменения, сказал Гродис, посмотрев на Корсунова. Тот согласно кивнул. Какие изменения? Анверс снова удивился. Мы не учли одного обстоятельства», — объяснил Гродис. Нам нужно, чтобы оба президента сидели рядом и не вставали в нужный момент. но сам взрыв может произойти только в определенное время, когда будут выполнены некоторые наши условия. Для этого мы должны объявить, что наши люди контролируют положение в зале. Вы хотите объявить о том, что собираетесь убивать президентов? Замер от ужасного предположения Анверт. Это просто невозможно. Вы меняете весь план на ходу. Хотим, весело подтвердил Гродис. И обязательно это сделаем. Это наше последнее крупное дело в жизни. После него я хочу закончить свою прежнюю работу и жить где-нибудь в Италии или Австралии. А для этого все должно получиться так, как я задумал. Они убьют вас прямо в зале. Они вас пристрелят, запречитал Анверт. Охрана начнет стрелять без предупреждения. Но это вряд ли, возразил Гродис. У нас есть способы убедить их не делать этого. Какие способы? Ничего не понимал Энвер. Вы меняете весь план? Мы его детализируем, возразил Гродис. И делаем так, чтобы выиграли мы все, в том числе и ты сам, уважаемый Энвер-паша. Так, кажется, называют главнокомандующих в Турции. Глава 18. Утром 11 числа в городе было уже неспокойно. Все отели и гостиницы проверялись сотрудниками местной безопасности. Все дороги, ведущие в город, были перекрыты. На автовокзале установлено особое дежурство, и каждого пребывающего осматривали, словно подозревали в особой причастности к террористам. В морском порту дежурили морские пограничники, выделив для этого все имеющиеся в наличии катера. Над городом беспрерывно кружили вертолеты Уже с утра по всей трассе от президентского дворца до аэропорта работали специальные поисковые группы с овчарками, натренированными на запах взрывчатых веществ. Особые меры безопасности были приняты в аэропорту. Даже в депутатскую комнату нельзя было попасть без личного досмотра. Все работники аэропорта были переведены на казарменное положение, с утра им запретили покидать свои рабочие места. И так до 13-го числа, когда должен был улететь высокий гость. На соседнем небольшом аэродроме базировалось сразу несколько боевых самолетов, готовых в случае необходимости подняться в воздух и прикрыть лайнер, в котором должен прилететь президент соседней страны. И наконец, все подступы к аэропорту были перекрыты, все коммерческие рейсы отменены. А раскинувшийся рядом со строящимся комплексом нового здания аэропорта Базар закрыт и разогнан. В кабинете начальника аэропорта, кроме его непосредственного руководителя, начальника управления гражданской авиации республики, постоянно находились и два заместителя министра по одному от каждого. Причем милицейский начальник все время сидел мрачным, а генерал, представлявший органы безопасности, все время что-то жевал. словно испытывая постоянный голод. Оба генерала отлично сознавали, что они самые настоящие стрелочники, и в случае провала вся вина будет возложена именно на них. Поэтому они беспощадно гоняли подчиненных, требуя докладывать о каждой мелочи, о каждом подозрительном случае в аэропорту. Начальник Гаи республики и его заместители за этот день наездили больше тысячи километров, Они по нескольку раз проезжали по трассе туда и обратно, фиксируя каждую мелочь. В одной из машин, беспрерывно курсировавших между аэропортом и президентским дворцом, сидели два оператора, синхронно снимавшие все вокруг по обеим сторонам дороги. По возвращении они начинали все снова, сдав пленку в Министерство национальной безопасности. Здесь эксперты сравнивали условия дороги и потому достаточно четко представляли все возможные изменения трассе на каждый час. Начальник ГАИ лично останавливался у каждого столба. В этот день был особенный праздник для всех водителей. Сотрудники ГАИ почти не замечали их, словно те и другие существовали в двух параллельных мирах. Основная задача выходившего на дорогу сотрудника ГАИ была Охота за деньгами. Его меньше всего волновали нарушения внешний вид автомобиля или его техническое состояние. На все существовала твёрдая такса, и нужно было платить. Офицеры ГАИ обычно изощрялись в умении спрятаться и неожиданно остановить зазевавшегося водителя. Взятки сотрудника дорожной полиции были таким обычным явлением, что их давали все. от любого министра, ну, кроме министра МВД, разумеется, до простого водителя. Но в этот день, одиннадцатого числа, офицеры ГАИ не брали денег, предпочитая наводить порядок и строго следовать инструкциям начальства. Среди них было немало разумных, толковых, дисциплинированных исполнителей. Однако на зарплату в 15-20 долларов жить было все равно невозможно. Если это это было слабое оправдание, ибо офицеры ГАИ брали и до начала развала экономики, теперь их грехи как-то можно было объяснить. Гродис работал над своим образом почти два часа. Теперь это был пожилой, лет шестидесяти человек, который медленно ехал по трассе в направлении аэропорта. Он обратил внимание на необычную суету на трассе и понимающий, усмехнулся. Кажется, дронго успел поработать и здесь, подумал он, весело подмигивая проезжавшей мимо машине ГАИ. Но он думает, что все можно так просто решить, все можно предотвратить, размышлял про себя Гродис. Посмотрим, чем окончится завтрашний день. При подъезде к аэропорту висел огромный плакат, призывающий всех играть в казино. Гродисы всегда прожил это несоответствие увиденному. С одной стороны, они находились еще в состоянии войны с соседней республикой, потеряв пятую часть своей территории, а с другой призывали своих сограждан и иностранных визитеров проматывать деньги в казино. Может, поэтому они и проигрывали эту войну. думал про себя Гродис. Свернув налево в направлении здания аэропорта, он обратил внимание на выстроившуюся очередь автомобилей. Проверяли документы каждого проезжающего. Гродис спокойно достал документы. В конце 91-го, уже когда они уходили из органов, Никита Корсунов имел несколько чистых бланков советских паспортов, которые и были затем использованы. По паспорту Гродис значился Щербаковым Владимиром Арсеньевичем и имел соответствующий возраст 59 лет. В Азербайджане, как впрочем и в России, все еще действовали старые советские паспорта с отметками, к какому государству принадлежит данный гражданин. У Гродиса в этом паспорте стоял штамп, что он гражданин России. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Любой из русских граждан, проживающих в Баку, мог получить подобную отметку в российском посольстве безо всяких проблем. Офицер только открыл паспорт Гродиса и сразу вернул его владельцу. Ехавший в аэропорт на стареньком москвиче пожилой русский человек не входил в число подозреваемых. По мнению любого офицера ГАИ, предполагаемый преступник даже не посмотрел бы на подобный автомобиль. В их глазах террорист, осмелившийся готовить покушение на жизнь президента, должен был обязательно приехать либо на Мерседесе, либо на БМВ. Зачем едете в аэропорт? спросил офицер у Гродис. У вас есть билет? У меня племянница прилетает. простуженным голосом объяснил Гродис еду ее встречать офицер вернул документы и махнул рукой чтобы он проезжал дальше Гродис осторожно поехал по направлению к стоянке автомобилей, расположенной снизу под эстакадой. Оставив машину, он взглянул на часы. До прилета самолета было еще 20 минут. Он прошел к зданию, здесь еще раз проверили его документы и пропустили в само здание нового аэропорта. Здесь также чувствовалось напряжение завтрашнего дня. И хотя все правительственные делегации встречали и провожали в здании старого аэропорта, тем не менее даже здесь чувствовалась особая тревога сотрудников милиции и местной службы безопасности. Не нужно было даже особенно приглядываться, чтобы увидеть тех, кто только что переоделся в штатское. Бакинцы могли сразу определить, кто из случайных прохожих работает в милиции, органах прокуратуры, безопасности. Как правило, у этих людей был необыкновенно гордый вид и гипертрофированное чувство собственного достоинства. своими громкими, уверенными голосами и независимым видом они словно подчеркивали принадлежность к касте неприкасаемых. Гродес ходил по аэропорту, профессионально отмечая, как четко налажено взаимодействие разных служб. И хотя он замечал некоторые недостатки, тем не менее совершить покушение в аэропорту было сложнее всего. Здесь работала система, отлаженная еще в советские времена и довольно чётко регулирующая действия каждого из подразделений, охраняющих здания. Через полчаса объявили о том, что прибыл самолет из Москвы. Гродис поспешил на первый этаж, где обычно выходили пассажиры, прилетевшие в самолет. Он врезался в плотную толпу людей, состоявшие в основном из леваков, предлагавших свои услуги, и с трудом протиснувшись почти к выходу, стал ждать, когда наконец появится человек, которого он встречал. Начали выходить пассажиры. Каждого очень тщательно проверяли на границе, вносили в компьютеры данные и паспорта и не менее тщательно проверяли груз прибывающих на таможне. Очередь продвигалась медленно, люди выходили из терминала с интервалами в минуту и более. Отдельной группой шли иностранные журналисты, прибывшие на завтрашнее мероприятие. Прошагали двое англичан, увешанный фотоаппаратами скандинав, швед и фин. показался азиат с характерным разрезом узких глаз и вдруг Гродис увидел Штейнбаха. он медленно шел к выходу глядя равнодушным взглядом по сторонам встретившись глазами с Гродисом он на мгновение замер затем почти незаметно кивнул ему отвел глаза и пошел дальше Конечно, он узнал Гродиса, узнал, несмотря на весь грим последнего, но узнав, не стал суетиться. Интересно, кого все таки представляют Тропотони и Штейнбах? Судя по их подготовке, это профессионалы. Может быть, он приехал для подстраховки? С неожиданной неприязнью подумал Гродис, напряженно вглядываясь в лица пассажиров, хотя с другой стороны, Штейнбах честно предупреждал его, что прилетит в город во время встречи двух президентов. К выходу спешила молодая женщина лет сорока. На ней были легкие светлые брюки и темная блузка. В руках, кроме большой сумки, ничего не было. Она еще не успела подойти к выходу, как вокруг Гродиса засуетились молодые люди. Красивая женщина наверняка была гостей, на которой можно было заработать большие деньги, заломив цену завышенную в несколько раз. Но Гродис сломал все надежды леваков, Едва женщина подошла к выходу, вернее, к стеклянным дверям, у которых стояло двое сотрудников полиции. Гродис шагнул навстречу и громко сказал: "Здравствуй, Наташа!" Женщина обернулась и ни секунды не раздумывая бросилась к нему: "Здравствуй, дядя Володя", поцеловала она его в щеку. "Машина нужна", уже шептал кто-то над головой. "Нет, нет", отнякивался Гродис, с трудом протискиваясь обратно. Он взял сумку женщины и первым вышел из здания аэропорта. За спиной они слышали восхищенные вздохи молодых людей Сев в свой автомобиль гродис развернулся и выехал со стоянки осторожно выбрался на трассу Не считая приветствий в аэропорту не было произнесено ни одного слова когда они проехали мимо поста гаи он наконец спросил как долетел «Все в порядке коротко ответила женщина Она смотрела только на него. Они доехали до Сабунчинского округа, где раньше стоял небольшой памятник Ленину. Их было так много в городе, но этот памятник выглядел особенно парадно и глупо. Однако район назывался Ленинским, и подобный предмет должен был присутствовать на этой трассе, символизируя верность горожан традициям вождя. Памятник убрали. И теперь здесь было гораздо больше свободного места для проезжавших мимо машин. Гродис не стал въезжать в город, а неожиданно свернул в сторону на довольно плохую дорогу, ведущую в населенный пункт, называемый ранее поселком Степана Разина. Легенда гласит, по именно в этом месте, высадившийся на берегу, атаман со своей атагой обосновал поселок и отсюда совершал набеги на персидские суда. На этой дороге почти не было машин. Гродис проехал еще несколько километров и остановил автомобиль. «Здравствуй, Инга", сказал он, наклоняясь к женщине. Поцелуй был долгим и продолжительным. "Как у тебя дела?", спросил Гродис. «Все в порядке. Здесь можно говорить. У меня в автомобиле включен скеллер». Товар был доставлен в Мюнхен по указанному адресу. Как то и просил, я очень тщательно все выяснила, а потом позвонила Никите. Они приехали с этим связным через несколько часов. Мирослав провел очень неплохую работу. Он сумел установить, куда они отвезут товар. Остальное было несложно. Мы поехали туда вместе с Никитой. Трое убитых и весь груз снова у нас. Но Перлов благополучно улетел в Москву. А я отвезла груз в Амстердам. куда ты и просил. Никита все рассказал мне. Кивнул Гродис. Это совсем неплохо. Я никогда не любил подонков из мафии, и если а... можно им хоть немного попортить крови, то делал это с огромным удовольствием. Женщина улыбнулась. Они будут очень расстроены. У нас остался всего один день, улыбнулся в ответ Гродис. Завтра все будет кончено. А потом мы с тобой сможем уехать. Уехать навсегда из этой страны, из этого дерьма. Ты имеешь в виду эту страну или Россию, или свою Литву? Все вместе. Для меня это все еще одна страна со своими дерьмовыми традициями и характерами. Мне так все надоело. Я слишком много вложил в это дело Инга, в наше последнее дело. После завтрашнего дня я выйду на пенсию, и мы будем с тобой воспитывать наших детей. Ты сможешь родить мне мальчика и девочку. Надеюсь, ты отложишь решение этого вопроса до завтра, улыбнулась женщина. Он снова привлек к себе спутницу, вдыхая аромат ее волос. Мне все так надоело, прошептал Гродис. Он не хотел признаваться даже самому себе, что его беспокоила эта напряженность, нараставшая с каждым днем по мере приближения 12 июня. "Тебя что-то волнует?" спросила женщина. "Да". Он положил подбородок на руль, закрыл глаза. "Это не волнение. Я просто вспоминаю. Я тебе никогда об этом не рассказывал". Когда мне было семь лет, родители повезли меня в Москву, и там, в ГУМе, я потерялся. Целый час стоял и плакал. А люди утешали меня, обещая, что мои родители найдутся. Их действительно, довольно быстро нашли, объявив по универмагу о том, что потерялся мальчик. Но я на всю жизнь запомнил этот один час. Он отвернулся, чтобы она не видела его лица. В гриме он был похож на паяца. "Почему ты мне это рассказываешь?" спросила Инга. "Мне все время кажется, что я, как тот мальчик, потерялся и никак не могу найти своих родителей, и я все время жду, что раздастся спасительный голос сверху и меня снова найдут. Но, кажется, там Наверху микрофон так и не заработает, и я должен сам найти выход из толпы окруживших меня чужих людей. Инга осторожно дотронулась до его руки. "Я буду с тобой", пообещала она. "Я буду всегда с тобой". "Спасибо", кивнул Гродис, и словно устыдившись собственной сентиментальности, отпрянул, от руля и развернув автомобиль, поехал в направлении города. Глава 19. В этот день, 11 июня, сразу в нескольких местах, отдаленных друг от друга на расстоянии нескольких тысяч километров, говорили о предстоящих в Баку событиях, о предстоящем подписании договора или наоборот, не подписании договора, столь важного для обеих сторон. Первый разговор произошел в Москве в 11:30 утра, когда генерал Журнаков был вызван к директору ФСБ. Генерал, не чувствующий за собой никакой вины, уверенно отправился к новому директору ФСБ и натолкнулся на его осторожный, достаточно напряженный взгляд. Мне звонил министр иностранных дел. Коротко сказал директор ФСБ: "У него будет какое-то совещание по ситуации на Кавказе. Он просил, чтобы приехал кто-нибудь из наших специалистов, занимающихся этой проблемой. Я порекомендовал вас". Что нибудь случилось? Пока нет. Но, кажется, там поднимут вопрос и об отправке нашей делегации в Баку. Обязательно поинтересуются, зачем нужно было посылать Савельева и каковы мотивы наших решений. Но я ведь согласовывал вопрос с вами, хотел было сказать Жернаков, но вовремя спохватился, понимая, что сейчас не время напоминать шефу об этом. Он просто спросил: "Наверху недовольны нашим решением". «Скорее нашей инициативой недобро усмехнулся директор. Я докладывал президенту и получил его добро. «Тогда чем они недовольны? Директор взглянул на Жорнакова так, словно впервые его видел, и почему-то понизив голос, сказал: «Ну, видимо, у нас есть другая группа людей, которые заинтересованы совсем в другом ходе событий в Баку. Вы меня понимаете? Не совсем. честно признался Жернаков: "Мы ведь получили согласие самого президента. Стабильность на наших южных рубежах, а вот вы поезжайте в МИД и все там послушайте. Мы чуть ли не придаем национальные интересы, когда посылаем свою делегацию в Баку. В интересах очень многих людей, в том числе и у нас в Москве, нефтяной контракт между Азербайджаном и Грузией не должен быть подписан. Неужели и это непонятно? Или вам нужно все разжевывать, генерал? Журнаков все понял. Вторым человеком в государстве был премьер-министр, представлявший интересы могущественных нефтяных и газовых компаний. Перспектива получить у себя под боком новую, неконтролируемую ветвь нефтепровода которая к тому же выходила на Турцию и Европу, никак не могла устроить руководство этих отраслей промышленности в России. И значит, они по-прежнему давили на премьера, требуя, чтобы первая нефть с Каспийского бассейна пошла по их нефтепроводу, что обеспечило бы российским компаниям полный контроль за продажей нефти на западе. Когда нужно поехать в МИД? спросил он упавшим голосом. Через час сообщил директор и взглянув на генерала добавил: "Ничего не нужно говорить, не оправдываться, не гордиться. Мы доложили президенту и получили его добро. Вот наша позиция. Нравится она кому-то или не нравится, мы действуем в рамках законов нашей страны, а у нас с Азербайджаном подписан договор о правовой помощи и выдаче преступников, не говоря уже о том, что они входят в содружество независимых наций". Я все понял, кивнул Жернаков. Уже через час он сидел в кабинете министра иностранных дел. Жернаков, как и все присутствующие, прекрасно знал, что до назначения на эту должность хозяин кабинета возглавлял службу внешней разведки и обладал ценной информацией закрытого характера, позволяющей ему делать необходимые выводы в процессе решения достаточно сложных вопросов. Кроме Жернакова, В кабинете находилось трое заместителей министра, представляющие службу внешней разведки, заместитель директора этой организации генерал Мишутин, начальник пограничных войск республики молодой генерал, которому все в один голос предрекали большое будущее, и представители президента, руководитель государственно-правового отдела и советник по международным вопросам. Обсуждалась самая главная тема положение в Кавказском регионе. Затяжная война с чечнёй и не раз нарушенные перемирия грозили перерасти в норму и серьёзно осложнить весь процесс стабилизации на Северном Кавказе. Вдобавок к этой тяжёлой проблеме, по полученным сообщениям, переданным в МИД из аппарата президента, группа офицеров ФСБ вылетела в Баку проверять полученную информацию о готовящемся террористическом акте. Если учесть, что сам террористический акт был направлен против руководителей Азербайджана и Грузии, двух южных государств соседей России, то озабоченность Министерства иностранных дел была всем понятна. Однако выступавший заместитель министра ловко уходил от самого факта признания возможности террористического акта и в случае его успеха глобального нарастания процесса дестабилизации в регионе. Заместитель министра вместо этого рассуждал о проблеме Каспийского бассейна, справедливому решению которой и противится Азербайджан, говорил о стратегической для России необходимости, чтобы нефть южного соседа шла именно через территорию России, и наконец рассказал, какой большой вред России может принести подписание договора между Баку и Тбилиси. И какие суммы, исчисляемые в миллиардах долларов, будут потеряны, если нефтепровод пойдет через Грузию? В этот момент Жернаков просто не выдержал. А вы посчитали, во сколько миллиардов нам обойдется стабилизация в Азербайджане и в Грузии в случае гибели обоих президентов? Парламенты почти сразу примут законы о выходе из СНГ. Хлынут потоки русскоязычных беженцев, закроется граница, и оба соседних государства будут потеряны навсегда. Не горючитесь, раздался вдруг скрипучий голос министра иностранных дел. Мы собрались для того, чтобы решить наш вопрос. Возможно, мы действительно недооцениваем фактор дестабилизации, но ведь дестабилизация не может заменить нам реальную нефть и реальные деньги. это мнение и нашего правительства. Присутствующие поняли, что хотел сказать министр. Правительство это прежде всего интересы могущественных нефтяных и газовых компаний по существу вытягивающих всю экономику. Бывший министр Шафранник погорел именно на своих слишком либеральных взглядах по отношению к первой ветке нефтепровода из Баку. Тогда как Министерство иностранных дел почти еженедельно выступало с очень жесткими заявлениями, министр ездил в Баку и даже принимал участие в подписании разного рода контрактов. Конечно, он согласовывал свои действия, но две группы, столкнувшиеся в борьбе за власть в российском руководстве, представляли слишком полярные интересы, чтобы министр мог уцелеть. В новое правительство он уже не вошел. Мы с трудом наладили относительный порядок на нашей южной границе в Закавказье, заметил начальник федеральной пограничной службы. Это и так обошлось нам в миллиарды рублей. Все знали, что генерал пограничников старается не вмешиваться в схватку двух групп, предпочитает оставаться нейтральным в этой драке, но его слова освидетельствовали в пользу стабилизации. Мы послали группу наших экспертов набрался смелости Жернаков, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации в двух соседних республиках. Начавшаяся там дестабилизация неизбежно перекинется и к нам, вызвав новую волну беженцев и ненужное напряжение на наших южных рубежах. В этот момент он увидел лицо генерала Мишутина. Кажется, разведчик был не совсем доволен выступлением представителя ФСБ. Более того, он очень выразительно посмотрел на министра иностранных дел. Очевидно, между ними был ранее разговор на эту тему. Может, они считают, что смена режимов в Тбилиси и Баку облегчит дальнейшие переговоры. Но министр иностранных дел прагматик, он обязан понимать всю опасность резкого поворота руля в такой напряженный момент. И словно прочувствовав его мысли, министр сказал: "Конечно, мы должны оказывать необходимую помощь руководителям соседних государств Ближнего зарубежья, тем более нашим союзникам. Но с другой стороны, мы обязаны не забывать и о собственных интересах. Обе республики так или иначе имеют большие проблемы, которые невозможно решать без российского участия, и при решении наших стратегических вопросов мы можем всегда оказать на них соответствующее давление. Министр говорил, как обычно, очень осторожно, но все понимали его намеки без лишних пояснений. Он словно обращался к генералу от СВР убеждает того, что решение вопроса возможно и без кардинальных изменений в руководстве обеих республик. С одной стороны, сам Примаков был выходцем из Тбилиси и хорошо осознавал сложность всех проблем, завязанных на Кавказе в тугой узел. С другой, он также понимал, что самая большая головная боль и нерешённая проблема для Тбилиси и Баку это вопросы территориальной целостности обоих государств. Абхазия и Карабах были прекрасными козырями, с помощью которых можно было давить на не очень покладистых лидеров этих республик. После поражения в Абхазии Шиварнадзе скажет, что Грузию поставили на колени. Это высказывание помнили все и враги и друзья. Вы считаете, что возможное изменение ситуации в Закавказье будет в нашу пользу? уточнил генерал Мишутин. Он явно не собирался сдаваться. Примаков не смутился, он сам выдвигал генерала на должность заместителя директора СВР и знал, что тот помнит об этом. Всегда нужно знать конкретную ситуацию, рассудительно сказал министр. Может, так получиться, что в данном регионе совпадут наши интересы и интересы американцев. И тогда нам будет гораздо легче убедить наших малосговорчивых партнеров в необходимости правильного выбора. «Он знает больше, чем говорит, подумал Журнаков, просто не хочет нам всего объяснять. Ну и Мишутин имеет гораздо больше информации по этому вопросу. Возможно, все не так плохо. А может быть, наоборот, очень плохо, и в случае любого исхода стрелочников будут искать в Фейсбуке. Директор их ведомства только недавно назначен, и его в любом случае не тронут, чтобы не давать повода оппозиции лишний раз говорить о неверной кадровой политике президента. А вот самого Журнакова уберут, не раздумывая. При таком варианте он будет идеальным мальчиком для битья. Спустя четыре часа после этой встречи уже в Германии, в Мюнхене, состоялась встреча людей также посвященная проблеме 12 июня. Тропотони приехал сюда не один. Он явно опасался подвоха и на всякий случай привез с собой несколько телохранителей, которые оцепили особняк прежде, чем он туда вошел. Его уже ждали. Хозяин дома не стал мешать беседе своих гостей и Тропатонию уединился в огромном каминном зале с приехавшим на встречу с ним человеком. Трапатони знал его как мистера Фрезера. Собственно, и проводившего с ним все переговоры. Трапатони никогда не скрывал своей принадлежности к осведомителям итальянских спецслужб и одновременно был одним из руководителей итальянской мафии, потерявшей былую силу после сокрушительных разоблачений и обвинения одного из самых главных пособников Козаностры, Джулио Андриотти. но сам Тропотони не Нет. только не пострадал во время этих разоблачений, наоборот, он Нет. еще более укрепил свое положение и теперь по праву считался одним из самых влиятельных людей на Апенинах.